Сонет 154 Раз возле положив свой факел огнеметный, Заснул малютка-бог с улыбкой беззаботной, Но сон прелестных нимф веселый и живой Приблизился к нему, и девственной рукой Одна из них взяла тот факел. Свет свой ливший, и миллиарды душ уже испепеливший, И вмиг, когда сердец властители роковой дремал, Лишенный сил невинности рукой, Она в сном тот факел погасила, В котором под огнем любви таилась сила, И стал тот ключ навек целительным ключом. Но я... Весь век твоим считаясь рабом, Узнал, сойдя с него, Что если согревает страсть воду, То вода ее не охлаждает. Запись аудиокниги Произведена студией Ардис в 2005 году. Читал Илья Прудовский